Глава 32. Попытка самоубийства является преступлением, карающимся смертью. Реальный британский закон 1845 года. Чернокожий Бобудай Ага исчез, а перед давно не изумляющимся всяким чудесам москвичом появился тот, чье имя стало бичом для неверных и инакомыслящих. Шейх Айям Кар собственной персоной шагнул на ковер и встал над Оболенским, словно пытаясь растереть его в пыль одним взглядом. Что ж, попытка не пытка, хотя результат обреченный. — Так вот, что за человек стоит на моем пути? — старик цедил слова, словно бы каждая имела ценность в золотом эквиваленте. — И как-то... Только ты дерзнул сидеть перед старшим, Не склоняя головы, презредный вор, Любитель чужих гаремов и запрещенного вина. Не беда, что вином мне милее, чем вода. Труд любовный желаний любого труда Мне раскаяния Бог никогда не дарует. Сам же я не раскаюсь ни в чем, «Никогда», — задумчиво процитировал голубоглазый москвич, наслаждаясь остатками кофе и глядя, словно бы сквозь своего собеседника. «Мне ведомо, что ты чтишь память старого пьяницы, называя его дедом». «Дедушкой», — строго поправил Лев. «Пусть так, но он был далеко не так прост, как тебе кажется». Слабые умы принимали его рубаи за чистую монету. Для них в его строчках звучали лишь вино, красавицы, плотская любовь и ничего больше, слепцы, глупцы. «Безумцы! Ветомо ли тебе, что вы на сказаниях ученого человека, вино обозначает мудрость, кувшин, непрочитанную книгу, глина, бренность существования, могила, равнодушие тупиц, любовь, стремление души к Аллаху, красавица, жажду познания, роза, кратковременность, удовольствие, солнце, свет страниц Корана?» — Слышал о такой версии, — сказала Боленский, с сожалением отставляя хрусталь. — Я мало виделся с дедушкой, все как-то набегами, не с руки в попыхах. Но иногда он был потрясающе прямолинейен без этих восточных иносказательностей и называл дурака дураком, а мерзавца мерзавцем. — Тебе ведомо, что я могу убить тебя в любой миг? — Хайямкар вздернул седую бороду. Лев молча кивнул. «Ты знаешь, почему я этого не делаю?» Лев так же молча пожал плечами. Хайям Кар впился в него сверлящим взглядом. Возможно, на почтительных восточных людей это и производило впечатление, но закаленный перестройками и демократией житель великой России даже не почесался. Я терпелив с тобой лишь потому, что хочу понять, чем именно такое ничтожество может угрожать моим планам. Хищный старик в черных одеждах уже не улыбался, он был более чем серьезен. «Умрешь ты, но кто знает, не появится ли другой...» «Всем ведомо, что мою руку ведет сам Всевышний. Аллах да не допустит меня ступиться или совершить недостойное деяние, а значит, все, что я делаю, истина в его глазах». Прям святой Петр непритворно умилил Соболенской. «Но его история запомнила. У нас даже культурную столицу в честь его назвали. А вот о тебе в современном исламе не гугу». «Мир запомнит меня!» «Я перепишу историю, и имя шейха Хайямкар будет на устах каждого правоверного мусульманина». «Флаг в руки, что я против, что ли? Экспериментируй, не жалко!» «Ты вор? Не тебя жалеть или не жалеть меня!» — взревел поборник праведной веры, наконец-то засучивая рукава и хватаясь за золоченную рукоять кривого кинжала. «Честь умереть от моей руки слишком велика для такого негодяя, но еще слово, и я буду нем, как рыба!» честно пообещал потом к русскому дворянству и, молча встав на ноги, так врезал кулаком в скулу черного шейха, что тот отлетел шагов напить в кусты, растеряв остроносые тапки. — А теперь слушай меня. Я буду краток. Беги, урод! Беги далеко, быстро и без разговоров, потому что я — багдадский вор Лев Абалянский, и если я увижу тебя еще раз на расстоянии вытянутой руки... То закончить свою пылкую речь он просто не успел, ибо было некому. Оазис, пальмы, пески, пустыни и звезды исчезли. Мой друг стоял на тихой улочке на окраине базара. Впереди, в густеющих сумерках, угадывалась полосатая палатка башмачника Ахмеда. А слева от нее, обвив за шеи двух ослов, серого и белого, плакал невысокий мужчина в драном халате и старой тюбетейке. Сердце Аболенского невольно кольнуло. Уж слишком искренне оказалась боль Хаджи, да и оба Ишака скорбно склонили головы. Не ты умеешь заварить шорпо из мусора и грязи», — с едва заметным оттенком восхищения пробормотал знакомый голос у левого уха. «Шейх требовал твоей немедленной смерти, ибо теперь ему придется дней пять закрывать лицо рукавом, пряча страшный синяк от твоей руки». А еще он мудрил язык. — Шупелевит. «Чуть — Чуть-чуть, усмехнулся Джин. — Я убедил его сделать твою смерть страшной и запоминающейся на главной площади благородной Бухары при большом скоплении народа, так, чтобы ты молил о пощаде и унижался в пыли, славе имя Хаямкара. — С меня пиво, Бабудага, — подтвердил Абаренский. «Заметано, Лев Джан!» Помахав рукой исчезающему в воздухе старому другу, бывший москвич, не скрываясь, подошел к дому ло хлопнул его по плечу. «Изыть, призрак!» — уныло откликнулся Хаджа. Оба ослика поддержали его, демонстративно повернувшись к льву крупами. «Братан, не дури! Тебя по щекотателю щипнуть! О, настырное привидение моего недавно сгоревшего друга!» Погибшего на глазах всего базара под развалинами караван-сарая при сотнях свидетелей. Таурные одежды надели все его друзья. Плачет по нем горем повелителя Бухары. Плачут красавицы Каканда, Самарканда, Хоризма, басри Эй, я там и не отметился. — Поэтому и плачут, — развел руками на средин, объясняя очевидность женской логики. — Но зачем ты пришел ко мне в призрак багдадского вора? — Что ты не успел сделать в этом мире? Отчего, неупокойная, твоя душа вновь вернулась в этот бренный мир смущать мою кровь и рвать на куски мое сердце ржавыми клещами? «Слышь, — Слышь, Хаджулио! Аболенский за шиворот приподнял друга, подкинул, перехватил за грудки халаты и крепко встряхнул. — Ты что-то курил без меня? Или просто набрался с горя? Вместо ответа он неожиданно получил такой чудовищный четырехкопытный удар в правый бок, что отлетел шагов на пять, три или четыре раза перекувырнувшись по дороге. Боль была такая, словно бы из него в один миг выкачали весь воздух, не позволили вдохнуть новый, да еще и переломали по ходу три-четыре ребра. Пока наш незадачливый герой заново пытался сфокусировать зрение, К нему осторожно подошли сразу четыре дамулло, зеркально повторяющие движения друг друга и говорящие в один голос. — Храни нас, Аллах! Если бы ты был призраком, то развеялся бы, а не упал! Неужели? Лев все равно не мог ответить, потому что считал слов Вроде бы сначала их было восемь, но серый так вертелся и подпрыгивал, исполняя сальто, что еще дополнительно троился в глазах. Такие сложные математические заключения были уже не под силу пришибленной голове бывшего помощника прокурора. «Лёшка!» — опускаясь на колени обнимая его, но разумно не делая попыток поднять, прослезился на средин. «Я даже боюсь спрашивать, ты ли это? Потому что когда мусульманин задает вопросы с очевидным ответом, то значит, что он не верит своим глазам. А чему же еще тогда верить?» — Конечно, весь город видел, как ты сгорел в страшном пламени. Все очень огорчились, многие плакали, даже стражники не скрывали своего горя, ибо твоя голова дорого стоит, а мешок золота на дороге не валяется. Лев, понимающий, кивнул, и оба ослика восприняли это как сигнал к действию, с двух сторон кинувшись умывать бедолагу языками. Тот, кого хоть раз вылизывал сумасшедший от радости и шаг, твердит что это удовольствие куда ниже среднего. Да, — Да-да, хуалмас моих очей, видишь, как они рады. Даже и мира а уж то мог бы и воздержаться от столь открытого проявления чувств, свойственного больше простолюдинам. Я бы тоже охотно покрыл твои щеки братскими поцелуями, но мне почему-то кажется, что ты не обрадуешься. Давай я еще раз тебя обниму, а потом станцую на радостях бум-балакидон. Сначала... «Псих в этих солюнявых убери!» — кое-как попросила Боленской, не в силах выдержать тройного дружеского напора. С помощью хаджи ему удалось встать, морщся от боли, сесть на гордого Рабиновича и под тихие приплясывания Дамулло отправиться в долгое путешествие на другой конец города. Нет, по идее, наверное, проще и разумнее было бы остановиться у друзей в палатке Ахмеда. Хаджа так и предложил, но Лев был категорически против. Как москвич он очень критически относился к гостям-полуношникам и отнюдь не горел желанием сам становиться таким же. Согласитесь, в тот день могучая Ирида и ее щуплый муж столько пережили. Драку, пожар, чудесное спасение маленькой дочери, гибель пусть иллюзорную верного друга и тому подобное — Наверняка взрослые выпили вина, успокоили нервы, выплакались, отревелись, помирились, а тут заявится наш парочка, разбудят ребенка и все пойдет по второму кругу. Надо же хоть иногда иметь совесть и давать отдохнуть от себя любимого. Пусть выспятся люди. Завтра, послезавтра все равно придется подключать их к хитроумным планам на средина, А пока Дамулло радостным шепотом делился с другом последними событиями. Их было немного, но все такие яркие».